Бартон-Миллс, очаровательной деревушке неподалеку от той, где жили пигрымы. Старинный дом был окружен большим участком земли, на границе которого протекала речка. Пройдя по грубо сколоченному мостику, попадали на небольшой островок. В речке водились щука, окунь, пескарь, и, конечно, Флеминг, этот неутомимый наблюдатель, быстро узнал повадки и убежища щуки. Флеминг и Сарин разбили вокруг дома хорошо распланированный сад и богатый цветник. На освоение целины у них ушло много лет, но они обладали, как говорят англичане, зелеными пальцами, талантом садоводов. Они развели огород, виноградник, построили теплицы и посадили шпалерами персиковые деревья. На берегу речки вырос лодочный сарай, в котором стояла плоскодонная лодка. Обсаженная кустарником дорожка вела к чудесной резной беседке с двумя каменными скамьями. Доктор и миссис Флеминг проводили в Дуне конец недели и отпуск. 18 марта 1924 года Сарин родила сына Роберта. С тех пор она уезжала в Дун на все летние месяцы, забрав малыша и племянников. Флеминг оставался в Лондоне один, но приезжал к ним на субботу и воскресенье и жил там весь август. Он очень любил сына и часто среди ночи на цыпочках шел проверить, спит ли мальчик, не раскрылся ли он, как некогда на шотландской ферме приходила к нему самому его мать. Когда Роберт подрос, Флеминг забросил гольф и играл с сыном. Дети привлекали его тем, что им, как и ему, доставляли большое наслаждение самые простые вещи. Он страстно любил природу, цветы, птиц, деревья, и в своем доме в графстве Суфолк вновь вкушал радости своего детства, проведенного в деревне. Ему очень нравилось судить рыбу, плавать и особенно возиться в саду. Он любил необычные цветы, лисохвосты и тритомы, ради забавы он сеял в то время года, когда специалисты не рекомендуют, и хотел доказать, что они ошибаются. «Садовод должен быть терпелив», — говорил он. «Цветам нужно время, чтобы вырасти, и если вы начнете их торопить, то причините им больше вреда, чем пользы. Вы можете оберегать их от всяких бедствий, можете поить их и кормить, но перекормив их или напоив слишком крепким питьем, Вы их убьете. Они ценят хорошие отношения, они способны вынести невероятно тяжелые условия. Одним словом, они очень похожи на человека. Этот своеобразный садовод добивался поразительных успехов. Он отламывал какую-нибудь совершенно невообразимую ветку, втыкал ее в землю, и она бускала корни, вспоминает Мерджери Пигрэм. Сара была такой же изобретательной, такой же выдумщицей, как Флеминг. Он восхищался всем, что она делала, ее кухней, ее умением покупать, огородничать. Они любили друг друга и уважали. У обоих было пристрастие к старинным красивым вещам. Они объезжали антикваров соседних городков и там выискивали обстановку для Дуна. Флеминги были гостеприимны, и на субботу и воскресенье к ним приезжало много друзей. Сарин справлялась со всем. Она обладала какой-то сверхчеловеческой энергией. Она сама стригла газон, полола огород, сажала цветочные бордюры вдоль дорожек, полировала мебель, готовила еду. «На ней держится и весь дом, и весь разговор», — смеясь, говорил Алик. Сарин утверждала, что в этом и был секрет их супружеского согласия. Он не делал замечаний жене и никогда не выходил из себя. Знакомые с улыбкой наблюдали, как в этой семье сошлись столь не схожие характеры Шотландии и Ирландии. Гости развлекались рыбной ловлей или греблей, а неподалеку от дома находилась площадка для гольфа. Вечерами играли в крокет, а когда темнело, играли при свечах, как это делал Флеминг в Вемрё. Но обыкновенный крокет его не мог удовлетворить — по своему обыкновению он придумывал дополнительную игру, изобретая каждый раз новые правила, и строго их соблюдал. В Дуне всегда было очень весело. Женившись и стал отцом семейства, Флеминг по-прежнему сохранял свою невозмутимость. «Я никогда не видел его взволнованным», — рассказывает доктор Герард Уилкокс.